24 Желан. Снять жилье в городке, где проживала семья Юшенга, оказалось несложно. Найти дом Юшенга и того легче. Это было самое большое и богатое строение. Поменьше и поскромнее, конечно, чем особняк Кио. Но на фоне других домов он резко выделялся. Создавалось впечатление, что все остальные дома выросли вокруг него. Не исключаю, кстати, что именно так и было. Большинство населения здесь, так же как и рядом с особняком Кио, составляли люди, работающие на клан Хоа. Я снял номер в гостинице неподалеку. На нижних ее этажах находился так называемый краки клуб Полулегальное заведение из тех, что были мне знакомые, еще по прежней жизни. Нечто среднее между казино, караоке и борделем. Заведение состояло из закрытых кабинетов, куда можно было завалиться компанией или в одиночку, пригласив в качестве сопровождения сотрудниц клуба. Как правило, молодых симпатичных девушек. Хотя я слышал, что бывают и заведения, предлагающие юношей. В оплаченное время сотрудницы играли с гостями в карты и кости, пели, танцевали, а после пожеланию заказчика могли уединиться с ним. Верхние этажи клуба, официально считающейся гостиницей, предназначались именно для уединений. Первое, в чем я убедился, войдя в предложенный мне номер, со звуконепроницаемостью здесь все в порядке. Значит, соседи беспокоить не будут. И дом Юшенга с пятого этажа просматривался отлично, как на ладони, а больше мне ничего и не надо. «Беру», — сказал я. Оплатил проживание на три дня вперед и с нажимом сказал. «Гости мне тут не нужны. Никакие. Я жду своих гостей, это понятно?» «Конечно, господин». Парень, принимающий оплату, расплылся в ухмылке, за которую мне захотелось двинуть ему по роже. «Все ясно?» «Беспокоить не будем». Рад, что мы друг друга поняли. Я забрал ключи и вышел из крохотного кабинета управляющего. За кого меня принял парень, представлений не имею. Скорее всего, за молодого ловеласа, поджидающего замужнюю любовницу. Или любовника. Впрочем, какая разница? Задерживаться здесь я не собираюсь. Я вернулся в номер. Потащил к окну кресло, вынул за рюкзака бинокль, купленный двумя часами ранее, и постарался расположиться у окна со всеми удобствами. Мне предстояло провести здесь немало времени. Три дня спустя я сидел на автобусной остановке и посматривал то на часы, то на проезжающие мимо машины. Знал, что ровно в 8.30 рядом с фруктовой лавкой у дороги затормозит чистенькая нарядная красная машинка, А из нее выйдет такая же чистенькая, нарядная девушка. Зайдет в лавку, приветливо поздоровится с хозяйкой и будет болтать с ней все то время, что хозяйка готовит фруктовый коктейль. Режет на кусочки манго, киви, бананы, драконе сердца и складывает все это в большой пластиковый стакан. Процесс приготовления коктейля занимает 15 минут. Ровно столько времени у меня будет на то, чтобы осуществить задуманное. Восемь тридцать. Рядом с лавкой остановилась нарядная красная машинка. Сегодня ее хозяйка была одета в длинное голубое платье, перехваченное в талии широким кожаным поясом. В руках она держала крошечную сумочку из кожи того же цвета, что и пояс. Девушка поправила идеальную прическу, аккуратно захлопнула дверь машины и устремилась в лавку. Я проводил девушку взглядом. Отметив, как платье открывает при ходьбе, Длинные стройные ноги. Девушка скрылась в лавке, а я негромко скомандовал. «Давай, время пошло». Для постороннего взгляда ничего вокруг не изменилось. На остановке по-прежнему сидит парень и, надвинув на лицо козырек бейсболки, дремлет. У входа в фруктовую лавку по-прежнему стоит красная машина. Мимо по-прежнему ходят люди, проезжают велосипеды и скутеры. А вот то, что происходило с красной машиной, видел только я. У нее одно за другим начали сдуваться колеса. Через 15 минут, когда к машине вернулась хозяйка, в нижней части каждого из четырех колес образовалось что-то вроде наплыва и засевшей на асфальт резины. Относительно женской внимательности в том плане, что касается машин, естественно, иллюзий я не строил никогда. Одна моя знакомая ухитрилась как-то проехать полгорода с открытым багажником гордо не оборачиваясь на сигналы других водителей. Я не удивился бы, если бы и девушка в голубом платье безмятежно уселась за руль и поехала. Насколько далеко сумела бы уехать, уже второй вопрос. Но, вероятно, привычка девушки идеально выглядеть распространялась в том числе и на машину. Спущенные колеса хозяйка заметила сразу, громко ахнула, зазиралась, пошла вокруг машины, огорченно рассматривая каждое колесо по очереди. Давай, донесся до меня смешок. Время пошло. Я повернул голову. Рядом со мной на остановке уже сидела Дею, которая, исполнив свою миссию, сбросила невидимость. Времени у меня было действительно немного. Девушка уже начала рыться в сумочке, отыскивая телефон. Спасибо, бросил я птице и пошёл к девушке. Простите, что вмешиваюсь но у вас такой напуганный вид что то случилось подоспел я вовремя девушка уже достала телефон номер пока не набрала отвлеклась на меня я попробовал оценить себя со стороны ее глазами оделся как мог прилично накануне вечером долго выносил мозг продавцам в магазине мне нужны были вещи дорогие так чтобы девушка сразу поняла что к ней подошел николадранец не который будет клянчить деньги за свои услуги, но и не броские чтобы не выделяться в толпе. Случилось? Да. Судя по реакции девушки, вчерашние усилия продавцов не пропали даром. Мне удалось произвести нужное впечатление. Несмотря на юный возраст, я внушал доверие. Представляете, колеса спустили. Даже подумать не могу, кому такое в голову пришло. Каждый день останавливаюсь по утрам возле этой лавки. Здесь готовят чудесные фруктовые коктейли. «Вижу», — улыбнулся я, кивнул на прозрачный стакан в руке у девушки. Ну что ж, все когда-нибудь бывает в первый раз. Я присел рядом со спущенным колесом, задумчиво постучал по нему пальцами и сказал, «Полагаю, что вызывать полицию означает попусту терять время. Если хотите, я могу позвонить своему знакомому. У него автомастерская, тут недалеко». «Всего два квартала. Попрошу, чтобы прислал с кем-нибудь нипели А уж накачать колеса не проблема. О, вы меня очень обяжете!» Девушка прижала руки к груди. Я улыбнулся, постаравшись вложить в улыбку все обаяние, отпущенное природой Лея Ченгу. Поверх плеча девушки видел, как сидящая на остановке Дею пренебрежительно мотнула красноволосой головой. Стала и гордо пошла прочь. Ниппеле привез пацан рассыльный, нанятый мною заблаговременно. Девушка следила за тем, как я накачиваю колеса, едва ли не с благоговением. «Куда-то опаздывайте», — посочувствовал я. «На работу? Но я позвонила, предупредила. Ничего страшного». «И где же работают такие красавицы?» Девушка зарделась. «У меня собственная фирма. Сеть цветочных салонов» который тебе судя по справкам что я навел подарили родители о, -о, -о восхитился я собственная фирма это очень круто и решил что пора представиться меня зовут алэй меня желан очень приятно л тебя подвести куда нибудь я как раз закончил накачивать последнее колесо покачал головой не надо дойду пешком мне тут недалеко но с тобой с удовольствием увиделся бы еще раз До которого часа ты работаешь? Освобожусь около пяти. Отлично, улыбнулся я. И какие у тебя планы на вечер? Сегодня иду в гости к Желан, отчитался я Дэю через два дня. Чтобы напороться на этого психа? Ахнула она. Ты с ума сошел? Сам ведь говорил, что Юшенк законченный параноик. А теперь надеешься, будто он поверит, что ты познакомился с его сестрой случайно? Все? Терпеливо выждав, спросил я. «Да», — буркнула Дею. «Так вот, если я правильно понял поговоркам «желан», Юшенк у них в семействе паршивая овца, несмотря на высокую должность и не менее высокие заработки. Желан и Юшенк — близнецы. Но братья она говорит крайне неохотно. К ужину парня, мягко говоря, не ждут. В родительском доме он бывает очень редко, так что риск практически исключен». Дэйв вздохнула. Мое намерение она явно не одобряла, но спорить дальше не стала. «Ладно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Если что, я на подхвате». «Спасибо?» «Я обнял ее». «Потерпи, ладно. Осталось недолго. Уверен, что сегодня у меня появится информация, как выйти на Юшенга». «А Желан?» спросила Дэйв. «А что, Желан?» «Ну, ты выйдешь на Юшенга. А с ней что будет?» «Да ничего не будет!» – удивился я. «Просто парень по имени Лэй внезапно поймет, что продолжать отношения ему не интересно Извиниться и уйдет закат. Дело не в тебе, дело во мне и все такое». «Ты все-таки удивительная скотина!» – с чувством проговорила Дэю. «Как и все мужики!» – усмехнулся я. «Ты не знала?» Дэю фыркнула, вывернулась из моих объятий и исчезла я подумал, что начинаю привыкать к такому способу обрывать разговор. В доме у Желан за обедом ожидаемо состоялась беседа, которую я предвидел, а потому тщательно подготовился. Сам я родом из Шужуаня, в городе по делам отца, у него автомобильный бизнес. О, я вовсе не так молод, как выгляжу. Зная об этой своей особенности, она наследственная. Мой отец тоже выглядит очень молодо. Но, к сожалению, крепости его здоровья это никак не способствует. Отец часто болеет, и забота о бизнесе мне во многом пришлось взять на себя. «Хотел бы так сказать о собственном сыне», — вздохнул отец Желан. Мать Желан грустно покачала головой. «Если бы ты не был так суров к мальчику...» «Я сделал для него все, что мог», — отрезал отец. «Вырастил, дал лучшее образование». Надеялся, что он станет моим продолжением в семейном бизнесе, который я сам в свое время принял из рук своего отца. Но Юшенк выбрал другой путь. «У него не было выбора», — тихо проговорила мать. «Ведь он работает на клан». «Перестань», — поморщился отец. «Выбор есть всегда. Я более чем уверен, что Юшенк с его способностями пробил бы себе дорогу без клана». Но парню хотелось легких денег и быстрой славы. И он выбрал другой путь. Тот, который указали Хуа. О! Я надеялся, что у меня получилось изобразить неподдельно изумление. Ваш сын работает на клан Хуа? Да. Процедил отец. И это однозначно не та работа, которой стоило бы гордиться. Наркотики, продажные женщины и прочая грязь. Моё мнение о его так называемой работе Юшенгу известно. Поэтому здесь, в родительском доме, он не появлялся уже очень давно». «Сочувствую», — осторожно проговорил я. Отец Желан махнул рукой. «Пустое. Я предпочитаю думать, что у меня нет больше сына». «У тебя есть дочь», — улыбнулась Желан. Отец посмотрел на неё. Тяжёлый взгляд потеплел. «Конечно, девочка моя. Я горжусь тобой и твоими успехами. И твоим будущим мужем тоже хотел бы гордиться». Желан покраснела. Она очень много рассказывает о своей работе. Торопливо вел разговор от скользкой темы я. «Приятно видеть, что такая молодая девушка так увлечена своим делом». «Спасибо». Желан польщенно улыбнулась. «Ты, должно быть, скучаешь по брату?» Сочувственно продолжил я. Я слышал, что близнецам тяжело расставаться. Вовсе нет. Желан тряхнула головой. В последние годы нас с Юшенгом почти ничего не связывало. И сейчас, даже если я настолько сойду с ума, что решу заявиться в красную собаку, вряд ли у нас найдутся общие темы для обсуждения. «В красную собаку?» – переспросил я. Желан пренебрежительно махнула рукой. «Это клуб с бойцовским тотализатором. Не удивлюсь, если Юшенг докатился до того, что лично участвует в боях». «Ну, хватит уже, Юшенге!» — оборвал отец. «Ты надолго в нашем городе, Лэй? Желан успела показать тебе достопримечательности?» Я ответил, и беседа потекла дальше, хотя для меня личной необходимости в ней больше не было. Я узнал все, что хотел. клуб «Красная собака». Прощаясь с Желан и ее родителями, подумал, что стариков мне искренне жаль. С сыном они уже распрощались. Если я правильно понял, не только потому, что Юшенг примкнул к Хоа, но и потому, что строгий отец не захотел терпеть в своем доме наркомана. А вот о зависимости Желан, которую я почувствовал еще в момент знакомства, родители, видимо, пока не знают.